Глава тридцать восьмая. «Вы бюрократ, лорд решительный». «Куда это ты так спешишь, моя сахарная паутинка?» уточнила Анфиса, приоткрыв сонные глазки и наблюдая за мной из постели. «В архив?» — ответила я максимально недовольна. «Лорд решительный забыла какой-то подписи на документах, и теперь мне придётся идти». Вздохнула я наигранно тяжело. «Ну, раз это его ошибка, пусть придёт сам» предложила зверушка, широко зевая и причмокивая мохнатыми губками. «Нет уж, я сама схожу». «Лорд решительно имеет привычку приходить в самый неподходящий момент», фыркнула я, приступив к выбору шляпки. Выбор был не так велик. Все же траур устанавливал рамки. «Да, моя слойчка с вишневым конфитюром. Я тоже отметила эту отрицательную черту. А в остальном, очень приятный молодой лорд». «Странно, что он еще не женат». Анфиса легла на спину и раскинула лапки в стороны, постановая от удовольствия. «В нем определенно кроется какой-то изъян». Сделала она вывод, спрыгивая с кровати и семеня к ванной комнате на непослушных ногах. «Я буду готова через две минутки. Можешь не торопиться. Я подожду внизу», — пропела я ласковым голосом, страстно желая придушить Анфису. «Я же была как мышка, ходила на пальчиках, придерживала створку шкафа, чтобы та не скрипела. Но зверушка все равно проснулась, а был ведь шанс выйти из дома одной. Да я почти вдова, черт побери, мне можно!» На первом этаже творился хаос, как и всегда, к слову. Бабуля всегда была женщиной деятельной, но в новом мире ее просто распирало от идей, как помочь всем-всем. «Вы не правы, господин Мимус». «Никто в здравом уме не посадит баклажаны под открытым солнцем. Они непременно вам отомстят смертью, к сожалению, собственной». «Леди Макаровна, наш новый садовник оказался мужчиной не менее упрямым и целеустремленным и отстаивал свое мнение с особым рвением. Вы заблуждаетесь. Если наладить постоянный полив, а вот тут натянуть небольшой шатер, и это все доносилось со стороны сада». «Вы изобретаете велосипед, господин Мимус!» — воскликнула Ба. «Очередная трата времени!» «Я не знаю, что такое велосипед, но прекрасно осведомлен о садоводстве. Я эльф, а я всю жизнь выросла на земле. Да моя мать в колхозе агрономом работала, заслуженным, между прочим. А ваш пращур работал в колхозе?» Бабуля определенно зашла с козырей. Она всегда столько вкладывала в слово «колхоз», что в стенах нашего дома это неизвестное местному населению явление внушало страх не хуже тайной канцелярии. «Вы прекрасно знаете, что нет, ледя Макаровна». «Ну вот, опять эльф пошел на попятную». «Тогда и разговаривать нечем. Баклажаны будут расти тут». Я все это слушала торопливо, прожевывая мягкую булочку, намазанную маслом и запивая чаем. «Вы бы присели, леди», — посоветовала горничная. «Очень спешу», — ответил я, делая ещё один глоток. «Важная встреча. Передайте леди Макаровне, что я ушла по семейным делам и вернусь к обеду». «Конечно, конечно», — горничная покосилась на распахнутые в сад двери. «Я ушла», — сказала я, вытирая пальчики о салфетку. «Анфиса, за мной», — скомандовала только-только, услышав топот копыт с поступением. «Но... да я же... моя карамелька хочет заморить меня голодом, Поинтересовалась она обиженность и меня рядом. «Ни в коем случае. Между прочим, я спасла нас от встречи с Ба. Она сегодня на коне». «В ее-то возрасте?» — пахнула зверушка. «Кто вообще ей позволил конные прогулки?» «Это образное выражение», — рассмеялась я. Только улыбка быстро погасла. «Проследи, чтобы никто не вздумал ее учить верховой езде. Мобильность бабушки расширит ее возможности» а значит и прибавит проблем. «Будет сделана моя лимонная желейка!» Меня аж передернуло от перспективы искать бабулю по самым глухим уголкам королевства, куда она захочет донести светоч прогресса. Но я забыла о своих страхах, когда перед глазами возникло здание королевского архива. Осталось дело за малым — найти занятия для Анфисы и провести с Айзеком хоть пять минуточек наедине. «Знаешь», — сказала я, остановившись перед ступенями здания, — «ты как-то странно выглядишь сегодня?» «Да?» — изумилась зверушка, по очереди подняв передние лапки и осмотрев их. «Да?» — я заметила ещё дома, но не хотела говорить. Думала, от утреннего воздуха твой цвет лица посвежает. Цвет лица, цвет лица... «Стася, ну что ты такое несёшь? Она же сплошь покрыта шерстью...» «О, боги!» — выдохнула Анфиса, плюхаясь на объёмную попу. «А я ведь и чувствую себя. Неважно. О, боги!» — повторила я за ней. «Что же делать? Вот если бы ты могла отдохнуть, к примеру, выпить лимонада, съесть ягод со взбитыми сливками. Ну же! Ну! Так за твоей спиной ресторация!» Она радостно воскликнула. «Правда?» — изумилась я. «Как вовремя!» «Идем, я провожу тебя и попрошу столик с диванчиком, чтобы ты могла набраться сил. А я пока решу вопросы с подписью». «Но...» — зверушка попыталась возмутиться. «И не настаивай. Я схожу сама. Не нужно тебе дышать бумажной пылью и чернилами. Моя благодетель не будет опорочена. Кто захочет связываться с истинной главы тайной канцелярии? Хоть и погибшего. Посмотри, меня обходят стороной». Зря я тратила красноречие. Анфиса уже шла на запах утренней выпечки и, кажется, готова была оставить меня где угодно, лишь бы ей не мешали обмакнуть свежую булочку в сливки и запить какао. «Я дождусь тебя здесь, моя сладкая бусинка», пообещала она плаксивым глазком и обессиленно рухнула на мягкую подушку. Любовь гувернёра к сладкому сыграла только мне на руку, вновь. По-хорошему, с этим нужно было что-то делать. Интересно, существует ли подобие кодировки от глюкозозависимости? Или все намного проще? Заклинание, амулет, артефакт? Обязательно поинтересуюсь. Размышляя, я не заметила, как поднялась по ступеням, прошла красивый витражный холл и подошла к приемной лорда Решительного, начальника Королевского архива. «Доброе утро!» — я обратилась к помощнику. «Станислава храбренькая, меня ожидают».